«Да», — сказала она, помолчав. «Наверное, да». «Похоже, правда, что говорят», — подумал про себя Тень. «Если сумеешь подделать искренность, твое дело в шляпе». И тут же устыдился таких мыслей. Поцеловав палец, Среда коснулся им щеки белой, потом, позвав официантку, заплатил за все кофе. Банкноты он аккуратно завернул в чек и отдал официантке. Когда она уже уходила, тень окликнул ее. «Простите, мэм, кажется, это вы обронили». Он поднял с пола бумажку в десять долларов. «Нет», — сказала она, поглядев на чек и деньги в руке. «Я видел, как она упала, вежливо возразил тень. «Пересчитайте». Пересчитав деньги, официантка поглядела на него недоуменно. «О, Господи, вы правы. Извините, пожалуйста». Взяв у тени 10 долларов, она удалилась. Белая вышла с ними на традуар. Только-только начали сгущаться сумерки. Кивнув средя, она тронула за руку тень и спросила. — Что тебе снилось прошлой ночью? — Гром птицы, — ответил он, — и гора черепов. Белая кивнула. — А ты знаешь, чьи это черепа? — В моем сне был голос. Он мне рассказал. Она снова кивнула и стала ждать продолжения. «Он сказал, все они мои. Мои старые черепа. Сотни тысяч моих черепов!» Белая перевела взгляд на среду. «Похоже, у нас завелся хранитель». Улыбнувшись солнечно и похлопав тень по руке, она повернулась и ушла. Тень глядел, как она идет по тротуару, пытаясь безуспешно не думать о бедрах, трущихся друг от друга при ходьбе. В такси по дороге в аэропорт Среда повернулся к тени «Что это, черт побери, за история с десятью долларами?» «Ты ей не доплатил. При недостаче деньги вычтут из ее жалования». «А тебе-то какое дело?» Среда был, похоже, неподдельно разъярен. Тень на минуту задумался – «Ну, мне не хотелось бы, чтобы со мной кто-нибудь так поступил. Она не сделала ничего дурного». «Не сделала?» Среда ненадолго уставился перед собой, потом сказал. «А когда ей было семь лет, она заперла в шкафу котенка. Несколько дней слушала его мяуканье. А когда он перестал мяукать, достала его, положила в коробку из-под обуви и закопала на заднем дворе. Ей хотелось что-нибудь похоронить». Она постоянно ворует, где бы ни работала. По мелочи, в основном. В прошлом году она навестила бабушку в доме престарелых, в котором та заключена. С прикроватного столика бабушки она взяла антикварные золотые часы, а потом прошлась еще по нескольким комнатам, везде выкрадывая небольшие суммы денег и личные вещи у стариков в сумеречном состоянии преклонных лет. Вернувшись домой, она не знала, что делать с добычей, слишком боялась, что за ней придут, поэтому все, кроме наличных, выбросила. «Идею понял», — пробормотал тень. «А еще у нее бессимптомная гонорея», — продолжал Среда. «Она подозревает, что ее заразили, но ничего не предпринимает. Когда ее последний парень обвинил ее в том, что она его заразила», Она обиделась, оскорбилась и отказалась с ним встречаться. «В этом нет нужды», — сказал Тень. «Я уже сказал, что смысл понял. Ты такое можешь проделать с кем угодно, да? рассказывать мне о них гадостей». «Разумеется», — согласился Среда. «Все делают одно и то же. Все они думают, что их грехи единственные и неповторимые, но по большей части их расхожие грешки так мелкие» и поэтому можно украсть у них десять долларов. Среда заплатил за такси, и они неспешно прошли через зал аэропорта к терминалу. Посадка еще не начиналась. «А что еще, черт побери, мне делать?» — сказал наконец Среда. «Быков и баранов мне не жертвуют, не посылают мне душ убийцы рабов, повешенных и обклеванных воронами. Они сами меня сотворили, они же меня и забыли». А теперь я понемногу беру свое. Скажешь, это нечестно. Моя мама часто говорила, жизнь вообще штука нечестная. Разумеется, говорила. Как и все то, что говорят мамы. Вроде, если все твои друзья спрыгнут со скалы, ты тоже прыгнешь. Ты надул девушку на десять долларов. Я отдал ей десять на чай, упрямо сказал тень. Это было правильно. Объявили посадку на их рейс. Среда встал. «Да будет всегда твой выбор столь же ясен и прост», — сказал он.